Глава 12. Амиклы. Это неожиданное ночное нападение лишило Фёдора последних сомнений. Если еще несколько часов назад он раздумывал, ждать ли подхода остальных частей собственной армии, которые были уже не так далеко от Амикл, то теперь он решил не ждать. Ярость спартанцев говорила о многом. И прежде всего о том, что у них явно не хватает сил для полномасштабной войны на два фронта. А помощь к ним вряд ли подоспеет. Фёдору в этой войне достался по счастливой случайности второй, более слабый фронт. Конечно, хотелось бы знать подробнее о том, что происходит на первом, где лаки под предводительством Маханида уже должны были столкнуться с ахейцами. Но по тем данным, что уже удалось собрать относительно обороны спартанцев здесь, и так было ясно, что сил у них на всё не хватает. Той армией, что стояла у Амикл, командовал спартанский полимарх по имени Анаксилай. Примечание. Полимархи, военные предводители, составляли штаб царя. Конец примечания. Был более знатный претендент на право руководить армией, некий Набис, происходивший из царского рода. Но Фёдору доносили, что он находился сейчас в самой Спарте. Примечание. В описываемой в данном отрезке текста ситуации мы позволили себе несколько сместить и сблизить годы правления реально существовавших властителей Спарты. Поэтому предлагаем любознательному читателю некоторое разъяснение по поводу того, кто есть кто. Итак, Маханид знатный спартанец, присвоивший себе власть тирана в Спарте после смерти царя Клеомена III. Был побежден в войне с Ахейским Союзом и убит в 208 году до Рождества Христова. Все это время он был также опекуном действующего малолетнего царя Пелопа. После его смерти опекуном Пелопа, а затем и царем Спарты, предположительно убив Пелопа, стал Набис, из рода Эврипантидов. Это произошло примерно с 207 по 206 год до нашей эры. Анаксилай, в данном случае выдуманный персонаж. Конец примечания. Как бы там ни было, Анаксилай готовился дать бой и уже даже предпринял первую атаку, чтобы остановить вторжение карфагенян в самое сердце страны. Фёдор решил ответить внезапным ударом на удар не дожидаясь, пока прибудут остальные войска. Его армия и так превосходила войско спартанцев почти вдвое. Не успели потухнуть огни на поле боя, а дым развеется, как Чайка собрал всех своих военачальников. «Немедленно вывести из лагеря четыре хилиархии пехотинцев и морпехов», — приказал он, поправляя ножные фалькаты, которую ему так и не удалось использовать в этой стычке. «Десять слонов». 20 полевых баллист. Инженерам заделать брешь. Оставить для обороны укреплений одну хилярхию. Я сам возглавлю наступление. Он обвел взглядом присутствующих и еще не отошедших от ночного боя. С рассветом мы должны быть уже под амиклами. закончил Федор. Мы не будем ждать остальных и новых ударов врага. Мы нападем на спартанцев первыми. Все. Однако не успели воины-чайки покинуть укрепление и, бряцая оружием, направиться в сторону вражеского города, имевшего хоть и древние, но самые мощные укрепления из тех, что пока успел увидеть Фёдор в местных землях, как из предрассветной мглы появился гонец от Кумаха. Он возник со стороны реки и очень спешил. Его усилия не пропали даром. Фёдор остановил коня, вопросительно посмотрев на прибывшего. Морской пехотинец, который не передал ему никакого свитка, был не один, а в окружении дюжины таких же бойцов. «Ну, что велел передать тебе кумах?» – не выдержал Фёдор. Отдышавшись, морпех поправил лямку болтавшегося за спиной щита и доложил. «Лаз и гифий взяты. Он движется к тебе на соединение, но, послышав о твоём быстром продвижении, отправил вперёд нас». «Я думаю, 12 человек нам очень помогут», — ухмыльнулся Федор, пересчитав гонца и его свиту из охранников. «Обязательно поблагодарю за помощь Кумаха, когда он появится здесь». «Вон там стоят наши корабли», — не оценил шутку Марпех, махнув рукой назад, где в нескольких стадиях плескались волны Эврота, скрытые за лесом. «Нас почти полторы хилярхии, из тех, что остались в живых после штурма». Это уже лучше, кивнул Фёдор, придерживая лошадь, которая так и норовила опуститься в скач. Выгружайтесь на берег. Оставьте сильную охрану у кораблей, а остальные пусть располагаются в лагере. Если мне не хватит воинов в предстоящем сражении, то я вызову вас. Пехотинец кивнул, а Фёдор развернул и погнал коня в голову колонны, которая за время разговора ушла далеко вперед. Оказавшись на поле, с которого уже был виден ров и мощная крепостная стена, Чайка заметил спартанцев. Они выстроились несколькими отрядами по самому краю насыпного вала и сверху наблюдали подход войск неприятеля. Позицию Анаксилай выбрал самую лучшую. Строй гоплитов в валых плащах и щитами с изображением лямбды, выстроившись полукругом, запирал выход из долины. По дну долины протекал небольшой ручей, а рядом с ним проходила дорога, ведущая в Спарту. На этой дороге, упершись одним крылом в крепостную стену, а другим в холм, и стояли спартанцы. Сам город, как и лагерь Фёдора, находился на небольшой возвышенности, и левый край долины служил естественным препятствием для наступающих. «Уже построились!» проговорил Фёдор, немного удивленный тем, что спартанцы никогда не хотели обороняться в крепости, хотя это могло сэкономить им массу сил и, главное, людей. Ну что же, чему быть того не миновать? Осмотрев позиции повнимательнее, Чайка еще больше удивился, заметив катапульты и баллисты на левом фланге спартанцев. Метательные орудия были размещены на гребне насыпного вала почти у самого подножья стен. Они стояли так, чтобы стрелять во фланг наступавшим на ряды спартанцев врагам. Если только они не рискнут подниматься прямо вверх по открытой местности к самым орудиям. «Недурно», — одобрил он тактический ход противника. «Нас, похоже, ожидали. Если не сразу, то в скором времени». «Значит, блиц крига не получится». «Ну ничего, нам есть чем ответить». Поразмыслив некоторое время, Чайка решил устроить артиллерийские редуты на своем берегу. Развернув в полоборота, войска карфагинян, выйдя к городу, оказались на правой стороне долины, в ее более низкой части. На случай контратаки спартанцев. Дальнобойность орудий с обеих сторон была такой, что под их огонь попадал любой противник, рискнувший перейти ручей. Торсионы карфагинян били все по настильной траектории, вдоль долины, а спартанские – сверху вниз. Однако от шальной идеи атаковать именно там, где стояли катапульты спартанцев, Фёдор не отказался. Их было немного, и вряд ли они смогут причинить большой вред. Но все же значительно осложнить битву смогут. Между тем рассвело. Остановившиеся на краю долины войска карфагинян ждали приказа. Спартанцы не двигались с места. Надо было наступать. «Пустить слонов вперед! отдал приказ Чайка, приподнявшись в седле. «За ними африканцы! Две хилиархии сразу!» Марпехов он решил оставить в резерве. Но в том, что ему придется использовать этот резерв, после ночного боя он почти не сомневался. Едва пехотинцы, подняв щиты и выставив вперёд копья, стали подниматься вдоль ручья вверх, перегородив почти всю долину, спартанские катапульты начали пристрелочный огонь. Это началось сразу, как левый фланг пехоты поравнялся с точкой, где находились метательные орудия. Стреляли спартанцы не очень точно. И пока в основном дротиками, а не ядрами. Но потери все же появились. Заметив, что ближе всех к нему стоит хилярхия морпехов, в которой служил Летис, Фёдор подозвал к себе ее командира. «Подбери пару надежных спеер и отправь их в обход. Вон к тем орудиям», — указал на вражеских артиллеристов Чайка. «За спинами наших солдат они могут подобраться поближе». И пока командир не удалился, добавил. «Пусть одна из спеер будет та, которой командует Летис». Это хороший боец, он справится. Вскоре Фёдор заметил, как нужное количество солдат во главе с широкоплечим Летисом было отправлено на это опасное задание. Проходя мимо, здоровяк не удержался и отсалютовал своему командующему. Разберись с ними, — крикнул ему Фёдор, не слезавшись с лошади. Мы от них мокрого места не оставим, ответил летис, потрясая фалькатой. Это я обещаю. Между тем, слоны, управляемые опытными погонщиками, не обратив особого внимания на слабый боковой обстрел из катапульт, уже приблизились к шеренгам спартанцев. Лучники и копейщики, сидевшие в башенках на их спинах, издали пытались поразить врага, находившиеся с ним почти вровень. Но это у них не слишком хорошо получалось. Спартанцы умело прикрывались щитами, отбивая все стрелы. Зато, когда животные приблизились на расстояние полета копья, все гоплиты из первой шеренги взметнули свои копья вверх в едином порыве. Чайка не сомневался в том, что спартанцы метают копья очень метко, и потому переживал за своих слонов. Волна копий накрыла животных. С башен посыпались мертвые лучники. А в теле каждого слона осталось торчать сразу по несколько штук. К счастью, боевые слоны были хорошо прикрыты панцирями, иначе урон мог быть и больше. Одному из них спартанцы пробили насквозь ухо, из которого теперь торчало копье и текла кровь. Животное обезумело, а Фёдор решил, что сейчас повторится трагедия последнего сражения с италийцами. Но этот слон бросился не на своих, а на тех, кто его ранил. Взревев, он почти запрыгнул на спартанскую фалангу и сначала ударом ног, а потом бивней, смял первые шеренги. Другое, израненное животное, рухнуло замертво. Его спартанцы все же добили своими копьями. Третье, получив несколько ударов, тоже завалилось на бок. Но остальные добрались до фаланги и обрушили на нее удар своих мощных бивней. Это действительно походило на стремительную атаку танковой армии. Только танки, судя по габаритам, можно было отнести к Первой мировой. Фёдор приказал бросить в бой сразу всех слонов, которых привел. Раздумывать было не о чем. Восемь из них благополучно добрались до порядков лакедемонян и нанесли удар. И этот удар был похож на смертельный. Слоны на глазах чайки просто растоптали оборону противника, но их командиры совершили удививший его маневр. Поняв, что битва может быть мгновенно проиграна, они приказали расступиться и пропустили животных, которыми никто не управлял, сквозь строй. Все погонщики были уже мертвы, и слоны предоставлены сами себе. Угодив в тыл, они принялись крушить стоявшие там телеги, и вскоре затерялись в поле, но урона живой силе больше не наносили. К тому моменту, как пехотинцы вклинились в фалангу спартанцев, она вновь приобрела более-менее стройный вид. «Дисциплина у противника железная», — похвалил Фёдор своих врагов, обращаясь к стоявшему рядом с ним командиру морпехов. «Но наши слоны их основательно потрепали. Остальное доделает пехота». Строй спартанской фаланги действительно выглядел похудевшим, но еще был достаточно мощным, чтобы не пропустить атакующих карфагинян. Более того, спартанцы контратаковали и опрокинули первые шеренги врагов вниз, умертвив почти всех, а затем отступили на прежнюю позицию к вершине холма. Отступать под защиту стен или вообще бежать никто из них не собирался. «Не хотите пропустить нас к своей столице?» – пробормотал Фёдор себе под нос. «Понимаю, но придется. Я разобью вас, какими бы крепкими вы ни были». Ход сражения ничем не выдавал наличие в этом войске плохо подготовленных париеков. Все составные части фаланги и Амикл бились вполне прилично, ничем не уступая лучшим представителям Лакедемона. Конечно, много людей уже погибло под ногами слонов. Но Чайка почему-то был уверен, что не все они были перееками. Слон не разбирал, кто истинный спартанец, а кто нет. «Разбежавшихся слонов мы соберем, никуда не денутся», – подумал он, вспомнив о пропавших животных, которых спартанцы могли сейчас попытаться добить у себя в тылу. Хотя он в это слабо верил. «Сейчас нужно подумать, как быстрее сломить их центр». А еще интересно, жив ли Анаксилай? Он уже достаточно долго не видел спартанского командира, который маячил впереди строя в самом начале битвы. Тот вполне мог погибнуть под ударом бивней слона. Но даже если это и произошло, его место занял другой, не менее толковый. И оборона Амикл продолжалась. Пехота карфагинян накатывалась на холм волна за волной. Но спартанцы косили всех подряд, отточенными ударами копий. Несколько раз они практиковали контрнаступления и, после них, ложные отступления, поворачиваясь к врагу спиной и удаляясь от него метров на тридцать. В такие моменты Фёдор с удивлением застывал в ожидании. А вдруг это настоящее отступление, и враг повержен? Но каждый раз спартанцы разворачивались и встречали врагов новым ударом. «Чёрт побери!» – разозлился Чайка после третьего такого маневра. «У меня пехота или кто? Чему их научили битвы с Римом?» Словно услышав брань командующего, африканская пехота нанесла мощный удар на правом фланге и почти пробила оборону противника, заставив фалангу здесь отступить. Почти одновременно с этим Чайка услышал отдаленные крики с левого фланга и, повернув туда голову, заметил стремительную атаку Летиса. Две спейры, приняв на себя огонь в упор из катапульт спартанцев, потеряв треть состава, все же поднялись по склону. Летис первым ворвался на позиции артиллеристов. Он врубился в охранение из гоплитов, едва успевших в последний момент выставить заслон перед метательными орудиями. Настолько неожиданной получилась атака под прикрытием всеобщей свалки у выхода из долины. «Давай, брат, постарайся», – бормодал себе под нос Фёдор, видя, что атакующие морпехи смогли уничтожить несколько орудий, а остальные заставить замолчать. Однако спартанцев там оказалось гораздо больше, чем рассчитывал Фёдор. И несмотря на героизм Летиса, рубившего фалькатой направо и налево, Оставшихся разведчиков боем быстро вытесняли с захваченных рубежей. «Отправить на левый фланг подкрепление, пока молчат орудия», приказал Фёдор, вскинув руку в направлении боя у катапульт. «Одну хелиархию!» «И чтобы доложили о взятии всех орудий и прорыве к воротам Амикл». Когда больше тысячи морпехов, пройдя по тылам своих собратьев, атакующих фалангу издыхающих спартанцев, бегом устремились на крутой холм, Фёдор вновь перевел взгляд на другой край долины. Правый фланг спартанцев просел, и началось его окружение. Там погибло множество бойцов, и на некоторое время у подножия холма настолько разведнелось, что Фёдор смог заметить двух слонов, направившихся обратно в сторону своих хозяев. «Пора вводить в бой последний резерв», решил он и, вскинув руку с фалькатой, обратился к морпехам из оставшейся хилярхии. «Настал наш час! За мной, бойцы! За Ганнибала И, тронув коня, сам повёл вперёд воинов. Море синих панцирей всколыхнулось, и морпехи припустили легким бегом за своим командиром. Чуть оторвавшись от пехоты, Фёдор взлетел наверх, направив морпехов в прорыв, и тут же едва не пал жертвой своего безрассудства. Спартанское копье, вылетев из гущи сражения, ударило его коня в бок, едва не прошив ногу чайки. К счастью Баал-хаммон хранил Фёдора. Этот бросок лишь повредил по ножи на левой ноге. Но конь был убит. Получив копье в бок, он покачнулся и рухнул на передние копыта. Фёдор вылетел из седла, соскользнув по гриве, и чудом, не сломав себе ничего, Плашмя приземлился на пыльную траву, измятую и залитую кровью. Кругом было царство мёртвых. Изрубленные клинками и пробитые копьями тела спартанских гоплитов, укрытые обрывками красных плащей, валялись в перемешку с коричневыми панцирями африканских пехотинцев. Фёдор поднялся на ноги, сжав покрепче фалькато. Щит он выронил при падении и быстро осмотрелся по сторонам. Морские пехотинцы стремительно поднимались позади, вверх по склону, но их от Федора отделяло еще метров 200. Обой шел всего метрах в 30. И с этого места Чайка ожидал получить еще одно копье. Кто-то же его заприметил? Он не ошибся. Недалеко от него, на коротком участке фронта, Группа спартанцев взяла верх над пехотинцами карфагинян. Справа и слева были свои. Но здесь ближе всего находились спартанцы. Человек 10. Двое из них, покончив со своими противниками, решили напоследок разобраться с командиром врагов, который так удачно подставился под удар. К счастью, копий у них уже не было. Похоже, израсходовали на других пехотинцев. Да и щитов тоже. Схватка была жаркая. «Хвала богам!» – пробормотал Фёдор, разглядывая короткие мечи в руках быстро приближавшихся гоплитов. «От этих как-нибудь отобьемся. Он никуда не бежал, а стоял на месте, поджидая противников. Это дало ему несколько секунд, чтобы осмотреться, и он заметил дротик, торчавший из тела убитого солдата. Выдернув его... Фёдор сам метнул копьё в ближнего спартанца и умудрился попасть, как тот не выгибался. Дротик угодил в бедро, выбив из строя одного противника. «А ты думал!» – ответил Фёдор на стон раненого спартанца, в котором слышалось больше обиды, чем боли. «Один, что ли, копья кидать умеешь?» Воин лакидемона с застрявшим в бедре копьем, упал на траву, истекая кровью но второй гоплит был уже рядом. Размахнувшись мечом, он попытался рубануть Фёдора по плечу. Но тот парировал удар и тотчас нанес ответный в голову. Его меч звонко щелкнул по шлему, срезав несколько красных перьев с гребня шлема. Спартанец рассверепел и ударил своим мечом в живот чайки, старательно подставленный под удар. Тут Фёдор, провоцируя противника, немного сплоховал. Едва успел убрать корпус с линии удара, и клинок спартанца с лязганием ударил по керасе, распоров застежки. Надоел ты мне, признался Федор, отпрыгивая в сторону и перехватывая фалькату покрепче. Надо с тобой кончать, а то перед ребятами неудобно. Морпехи были уже буквально в 20 метрах, но спартанец и не собирался бежать. Позабыв от ярости обо всем на свете, Он вновь ринулся на Фёдора, собираясь сократить дистанцию, но у чайки оружие было длиннее и массивнее. Используя свои преимущества, он нанес сокрушительный встречный удар в район шеи и снес голову спартанцу. Медный шлем с красным плюмажем отлетел в сторону, а обезглавленный труп рухнул на траву. Часть подоспевших морпехов обступила Фёдора, Остальные ринулись вперед, выдавливая спартанцев с господствующей высоты. «Я в порядке», – отмахнулся Федор, тяжело дыша. Вперед бойцы! Мы должны успеть захватить этот город! Не дайте им сбежать от нашего возмездия!» Стремительная атака сразу по двум флангам решила исход битвы. Анаксилай был вынужден оставить поле битвы за пехотой Карфагена, отступив с остатками гоплитов за крепостные стены. Узнав об этом, Фёдор рассвирепел. Он-то надеялся войти в Амиклы на плечах отступающих спартанцев. Но не вышло. Анаксилай и еще примерно четыре сотни человек были заблокированы в городских укреплениях. «Я-то думал, что они вообще не умеют отступать», презрительно усмехнулся Фёдор, узнав об этом. Получив доклады о потерях, спартанцы дорого продали свои жизни. Фёдор распорядился. Немедленно доставить из лагеря осадные орудия. Здесь мы не можем задерживаться. Да они долго и не продержатся. Вскоре к нему в походный штаб, который располагался в паре стадий от городских ворот, явился летис в разодранных и окровавленных доспехах. Левая рука его болталась на перевязе. Ее задело спартанское копье. Но командир Спейры был весел и доволен собой. «Рад, что ты жив», — обнял его Фёдор. «Рана серьёзная?» «Ерунда», — отмахнулся здоровяк. «Скоро заживёт». «Это хорошо», — признался Фёдор. «А то у меня для тебя еще есть работа». «Жаль, что эти трусы заперлись за стеной», — признался Летис, присаживаясь на край телеги рядом с Фёдором. «А то мы растоптали бы их всех. Теперь придется с ними повозиться. Если ты в порядке, то тебе не придется. Объявил Фёдор. — Я оставлю добивать Анаксилая с его гоплитами, часть недавно прибывших морпехов, а остальные немедленно выступают дальше. При осаде Спарты мне понадобятся надежные бойцы.